Глава 21. Я задыхался, не в силах ничего сделать. Взгляд постепенно застилала тьма. Руки не слушались. Единственное, что я мог, — хватать ртом воздух и смотреть на труп любимой. Сердце продолжало биться, но легкие мне не подчинялись. Рот заполнялся кровью, а горло сдавило спазмом. Позади раздался довольный смешок и хлопок закрывшейся двери. Я остался один на один с трупом той, кого считал своим последним спасением. Не осталось никакого смысла жить дальше. Дата Джек вырван. Я не в состоянии предупредить мимолетных друзей. Враг переиграл меня по всем фронтам. Узнал настоящую личность, выбрал наилучшее время и идеально провел миссию. Все. Конец. Хей, эй, смотри на меня. Раздался искаженный слабым динамиком голос. Твою мать, он же подыхает! Вот чего девчонка так орала! Скосив глаза, я увидел стоящего урана дрона паука. Крохотный робот смотрел на меня своими круговыми камерами. Я попытался сказать, чтобы они уходили, но воздуха не было, и я лишь пошевелил губами. Дело плохо, слышишь, Терьер? Донесся голос Линки. У меня нет с ним связи. Дата Джек сломан, и он там подыхает. Дьявол! Я знал, что такое произойдёт. Специально медицинского дрона брал, выругался напарник. Его голос звучал куда тише. Возможно, доносился издали. Стоило его отпустить, покажи мне картинку. Вот, ладно. Я это не исправлю, но знаю, кто может. Вот номер Уина, звони. Я попробую удержать противников. Несколько секунд, и из динамиков донеслись длинные автоматные очереди. «Спасайтесь, глупцы! Бегите! Мне здесь уже не помочь. А вот вы ещё можете уцелеть. Если всё, что они говорили, правда, то из квартиры есть тайный ход вниз, в метро. Они смогут удрать. Ещё есть время». Внезапно звук пропал. Дрон осел, опустившись на самое пузико. Затем резко встал, и мне в лицо ударил яркий светодиодный фонарь. «Что тут у нас?» Донесся до меня знакомый голос мадам клубнички. «Оу! Не рассчитывала, что всё настолько плохо. Но ты ещё жив, верно? Удивительно, как иногда бывает упрям человек». Дрон подполз ближе. Из передней пары лап вылезли крошечные когти и щупальца. Камера-паутинка вошла мне в рану. Даже взвыть от боли я не мог. Всё, что оставалось, смотреть, как крошечные ножницы срезают с меня куртку. «А тебе повезло», — сказала клубничка. Спрятанный под куртку автомат отклонил дробь. Сердце в порядке, перебит позвоночник, легкие схлопнулись, но я думаю, смогу с этим кое-что сделать. «Зачем тебе два легких, верно? Отсутствие одного вызовет некоторые трудности потом, а сейчас главное, чтобы ты выжил, верно? Иначе твои друзья не заплатят». Она почти мурлыкала от удовольствия. А дрон всё это время не останавливался ни на секунду. Он ковырялся во мне, вырезал куски, штопал и что-то соединял. Кровь продолжала хлестать. Я терял сознание. Мысленно вопил от боли, но не мог пошевелиться. А доктор продолжала что-то ворковать. «Обездвиженный пациент в анестезии не нуждается», — раздался из динамика дрона смешок. «Но, пожалуй, хватит. Иначе ещё поймаем смерть мозга». «Сейчас, дорогуша, тебе будет так больно, как ещё никогда в жизни. Только постарайся не кричать, иначе гости могут вернуться». Я думал, что легко с этим справлюсь. Тем более, что воздуха в лёгких не было. Но когда дрон запустил свой манипулятор в мой позвоночник и что-то дёрнул, я захлебнулся криком. «Больно?» До этого я думал, что больно во время ранения, во время длящейся несколько минут операции без наркоза. Я ошибался. Лёгкое раскрылось, и я начал хватать ртом воздух. Гортань сводила судорогой. Сердце несколько раз сбилось с темпа, но клубничка не теряла контроль. Разряд выровнял сердечный ритм. Дрон вставил шприц в рану и влил в меня всё содержимое контейнера с медицинским гелем. И всё равно его не хватило, чтобы полностью закрыть рану. Отлично. Я уменьшила внутреннее кровотечение. Одно лёгкое работает на 40%, второе восстановить, увы, не удалось. «Думаю, у тебя часов пять, может, шесть. Большего не обещаю. Доберись до медицинского центра или до протезирования. В любом случае времени у тебя не так много». Я попробовал ответить, но ребра сжались. В дыхательные пути что-то попало. Я выгнулся дугой, и меня вырвало кровью. С трудом вдохнув, я помотал головой и чуть не потерял сознание от боли в шее. Урод, вырвавший из неё дата-джек, не церемонился. Куска мяса просто не было. Дыру от блоков данных и передатчика затыкала полусфера диаметром в пару сантиметров. Я дотянулся до неё пальцами. Холодная. Неживая. «Как он сказал? Неработающий прототип?» «Вика...» — простонал я, поднимаясь с пола. «Что с ней?» «Мертва», — ответила доктор. «Я не колдун, мёртвых не оживляю». Но, судя по ранам, она не мучилась. После сквозного ранения в голову ещё никто не выживал. «Сука! Ублюдок! Я достану его и сожгу заживо!» Прохрипел я окровавленными пальцами, касаясь лица любимой. Пуля вошла в щеку чуть ниже глаза, а вышла с другой стороны. Маленькая дырочка спереди и огромная дырища сзади. Я прижал к себе тело жены, взвыв от боли. Мою душу будто разрывали на части. Они поплатятся. Все до единого. Я вычищу эту заразу. «Советую меньше стоять над трупом и быстрее двигаться в медицинское учреждение», донеслось из динамиков дрона. «Иначе ты просто останешься рядом с ней. Навсегда. Третьего шанса я не дам. Запасы лекарств у дрона кончились. Гель на нуле». «Ты что, не понимаешь?» «Понимаю, но мне плевать. Ты сам перебил кучу народу. Развязал войну между бандами, разрушив территорию бесов. А сейчас убиваешься над одной жертвой?» Холдно сказала клубничка. «Возьми себя в руки и вали отсюда, иначе сдохнешь». «В этом ты права. Сдохну», — скрипя зубами, сказал я. «Но прежде заберу всех на тот свет». «Не заберешь, если не выживешь», — заметила доктор. Как бы ни бушевала в голове ярость, я понимал. Клубничка права. «Я не знаю, кто враг. Это кто-то очень высокопоставленный. Тот, кто в курсе операции Светоч. В курсе моей работы под прикрытием». У кого достаточно ресурсов, чтобы взломать интегральные схемы допуска? Есть доступ к лабораторному оборудованию и чипам закрытого проекта? Рук лиц существенно сузился. Вот только добраться я ни до одного из них не могу. Мне нужны союзники, здоровье и оружие. Доказывать свою невиновность бесполезно. Я стёрт. Мой связной мёртв. Единственное, что остаётся, послать данные на ОБУМ, командованию. Но не факт, что они доберутся до нужных лиц. Да и доказательства. Есть ли они? Взвыв, я закрыл любимые глаза. Подобрал валяющийся рядом с креслом ускоритель и повесил дробовик на пояс. Оружие высокотехнологичное. Табельное. В нем есть считыватель доступа. На боте должна быть запись, но ее может оказаться недостаточно. Слишком легко подделать видеоряд так, что ни одна программа не распознает фальшивки. Хрипя и булькая кровью, я добрался до рабочего стола. Компьютер отозвался на первое прикосновение. Система умного дома работала, вот только доступа к ней у меня не было. Уин не определен. Активируйте в датаджеке систему авторизации и попробуйте ещё раз. Отобразилась приветливая голографическая надпись. Дрянь! Прохрипел я, понимая, что даже взаимодействовать с компьютером без импланта я не могу. Урод позаботился о том, чтобы в моём теле не осталось доказательств. И я не особенно рассчитывал на везение. Он вел себя достаточно профессионально. Значит, и память камер должен был либо подменить, либо стереть. Но я не собирался сдаваться и упускать даже малейшую возможность. Протянув ладонь под столешницу, я достал инфокуб. Позже разберемся. Ждать полицию? Уверен, они уже выехали. Что я им скажу? Что я не беглый преступник с выдранным датаджеком, а агент под прикрытием? Остался ли хоть кто-то, кому я могу доверять? Малейший шанс решить вопрос по закону. Нет. Да он мне и не нужен. Я должен сам добраться до уродов, прикончить их всех своими руками. Что с терьером Линка и Безымянный? Спросил я у дрона. Тебе все же интересна их судьба? Надо же. Хотела бы я знать. Они скрылись в старых туннелях метро. Ответила после секундной паузы клубничка. «Связи нет». «Понятно. Я приеду через несколько часов». «Нет, я запрещаю», — тут же ответила мадам. «Мой бордель — нейтральная территория. Мы уже отбивали сегодня нападение. Достаточно. Даже если вы появитесь у меня на пороге, мы вас не примем. Делайте, что хотите, но пока не разберетесь с проблемами, чтобы я вас не видела. За исцеление ты мне должен мегапипиби. На этом все. Жду оплаты». «Ясно», — хмыкнул я, сплёвывая кровь. Дрон вновь осел, и я засунул его в рюкзак. Зайдя на кухню, я открыл боковой шкаф и достал аптечку. С наслаждением вколол себе обезболивающее. Почти не отпустило. Покрыл всю рану толстым слоем жидкого бинта. Доквылял в спальню и достал из сейфа уже своё табельное. Импульсный пистолет. Тот почти незаметно проколол кожу, взяв ДНК, и, опознав хозяина, утвердительно пискнул. Несколько кубов с пипиби и документами тоже перекочевали в карман. Моя жизнь здесь закончилась вместе со смертью жены. Больше меня ничего не связывало ни со службой, ни с этой квартирой, а вот деньги сейчас пригодятся в любом виде. Рваную одежду и окровавленный бронежилет сменила укрепленная форма без знаков отличия. Берцы привычно сжали голени. Надев на руку портативную аптечку-инжектор, я в последний раз подошел к телу любимой. «Они поплатятся. Все они!» Тихо сказал я, поцеловав жену в лоб. На ее коже остался кровавый отпечаток, словно от помады. Вздрогнув, я отвернулся, оставляя ее в прошлом, как и всю остальную жизнь. Все планы, все надежды и мечты, я оставляю их позади ради единственного. Мести. Никаких больше ограничений. Никаких промашек, никаких сожалений, я сотру их в порошок каждого, кто причастен к её смерти. Проверив, что в коридоре пусто, я вышел наружу. У меня не нашлось в доме горючего, чтобы сжечь к чертям квартиру, но это было бесполезно. Кто бы ни готовил покушение, у них хватит власти всё отмотать. Я должен действовать нестандартно, но вначале выжить. У меня не осталось связи с дроном, линза погасла. Даже прицельную сетку я не видел. Хорошо, хоть на пистолете осталась мушка. Её крошечный экран горел цифрами 50. Именно столько заряда оставалось в батарее. В режиме очереди вполне хватит для того, чтобы прошить один тяжёлый бронежилет. Руки так и чесались кого-нибудь прикончить. Но мне повезло. Даже на улице не было ни одной живой души. Я не стал заглядывать в комнату охраны, направился прямо к парковке. Пока дошёл дождь, смыл с куртки остатки крови. Каждый куст, каждый встречный столб провожался стволом пистолета. Позади нарастал гул сирен. Стоило доковылять до подземки, и я увидел спускающиеся с небес машины полиции и спецслужбы. Дроны осветили окна моего этажа. Сверкнула сварка, вырезая круг в стекле, и отряды штурмовой полиции вошли внутрь. В мою квартиру, уже бывшую. Времени совсем не осталось. Выругавшись, я доковылял до спрятанного байка. Мотоцикл недовольно загудел, уведомив об отсутствии подключения к дата-джеку. Я не был уверен, что найду обратную дорогу. Не знал маршрута. Да и управлять железным конем в таком состоянии не рискнул бы. Вот только меня никто не спрашивал. «Ручное управление!» прохрипел я, вставив инфокуб-ключ. Машина замигала дисплеем и отобразила голографический интерфейс. Надев шлем, я получил те же надписи на его стекле. Не дата джек с линзой, но тоже вполне приемлемо. Немного покопавшись в меню, я нашёл крайне важную опцию — навигатор. В нём хранился проделанный сегодня маршрут. Нажав на круговые стрелочки, я поменял точки назначения местами. Электродвигатели тихо загудели, вывозя меня в узкий туннель. Снаружи уже слышался стрек от, вин... уже слышался стрек от винтов. Можно было не сомневаться. За мной идут. Ищейки прекрасно видели малейшие следы ДНК, а крови с меня натекло порядком. Теперь оставалось надеяться только на скорость и на то, что без поддержки штурмовой группы дроны в метро не полезут. «Гражданин! Немедленно остановитесь!» — раздался окрик и сверху ударил яркий луч фонаря. Я выкрутил ручку газа, посылая мотоцикл в узкий туннель. Позади послышался стрек от разрядов, сразу за ним пулемётная очередь. Стена за спиной покрылась дырами. Полибетон осыпал меня пылью, и я едва успел скрыться за поворотом. Гудение турбин начало отдаляться, но я не сомневался в прыти дронов. Сейчас по всему Сити поднимаются по тревоге сотни машин. Штурмовые роботы спускаются в канализации и подвалы, прочесываются все стоянки и коллекторы. «Неслыханное! Преступник в Сити!» «Убийца офицера государственной безопасности! Сошедший с ума ветеран!» Я уже представлял пестрящие новостные заголовки, и это заставляло меня мчаться вперёд с утроенной силой. Руль выбивал искры о стены на поворотах. Шины поднимали только уложившуюся пыль, вредители разбегались в панике при виде яркого света фар. Первый патруль встретился мне через несколько минут. Когда я уже проехал заброшенную станцию метро, превращенную в узел связи, вниз спустилось несколько человекоподобных роботов. Пули ударили мне вслед. Я едва не упал в попытке вывернуть руль, но мотоцикл вовремя подключил распределение веса и ловко юркнул в туннель. Позади раздался металлический топот. Я вытянул газ на максимум и промчался по коридору. Следующий поворот выплюнул меня на узловую станцию внутреннего кольца, где раньше ждала засада Аида. Разрушенные перегородки забаррикадировали путь, и пришлось протискиваться под ними, максимально занизив подвеску, почти скребя брюхом по бетону. Врагов не оказалось. Они уже давно эвакуировались. Остались только следы крови и горелые области от взрывов гранат. Топот металлических ног стремительно приближался. Я уже слышал, как мощными прыжками роботы сокращают дистанцию. В последнее мгновение, лавируя между кучами мусора, я выбрался во внешний круг... Роботы, запрограммированные на защиту сети, нерешительно замерли на пороге. Чуть расслабившись, я позволил себе активировать автопилот. Перехвативший управление мотоцикл тут же прибавил газа. Туннели начали сливаться в одно серое пятно, и я понял, что теряю сознание. Через чёрную пелену я слышал звуки выстрелов, мат и ругань. Очнулся, когда тугие струи дождя ударили по спине. Таймер на шлеме показывал, что прошло больше часа. Ферус! Ответь терьеру, прием! Закричал над ухом динамик дрона. Ферус! Я здесь, Линка. Скажи, чтобы сливала все. В смысле все? Ты же сам говорил, что это приведет к Третьей корпоративной войне! Донесся чуть отдаленный голос серферши. Да и нечего мне сливать! Все, что ты дал, я уже выставила на продажу. Остальные данные у тебя, верно? Нет. Я поморщился, дотронувшись до дыры в шее, залитой клеем. «Мне нужен врач. Или имплантор. Срочно! Деньги найду!» «Мадам сказала не появляться у неё на пороге». «Что?» — голос Терьера прозвучал озадаченно. «Чёрт! Ладно, мы что-нибудь придумаем». «У меня нет его сигнала. Ферус, Он же Ферус? переспросила Линка. «Ты отключил дата-джек? Включил авиарежим?» «Нет. Дата-джек вырвались с мясом», — нехотя ответил я. «В навигаторе мотоцикла есть только две точки. Где встретимся?» «Я сделаю», — донёсся из колонок голос сёрферши. «Подключить дрона к машине проще простого. А вот как жить без дата-джека?» «Решим на месте», — сказал я, чувствуя, что меня снова вырубает. «Хвост вы сбросили?» «Да, зажали их в колодце метро и подорвали. Можешь не волноваться». А вот с новым жильем может возникнуть проблема. Ни одна из сторон нас не примет, а если и клубничка отказала. Есть у меня один вариант, но просто не будет. Не слишком радостно, сказал терьер. Придется договариваться. Но я это улажу. Слова доносились до меня словно через туман. Я с трудом понимал их смысл. Едва не упав, я наклонился вперед к самому рулю. Обезболивающее едва спасало. Аптечка на предплечье горела красным. Вводить больше лекарств было уже опасно для подорванного здоровья. Легче от этого не становилось. Дрон переполз по плечу к панели и подключился напрямую. Несколько секунд, и пункт назначения изменился. Новая точка показалась смутно знакомой, но недостаточно для того, чтобы я опознал место. Всё же в Эдеме я провёл всего пару дней. Отметив про себя этот факт, я вновь провалился в небытие. Даже мчащиеся на меня опоры моста и хлещущая по спине вода не спасали. Я едва успел заметить, как миновал внешнее московское кольцо, как пролетел мимо заброшенных кварталов. Даже стена Эдема промелькнула передо мной, как серое нечто, и только яркие краски голограмм и вывесок отчетливо отобразились в мозгу. «Сколько я находился в таком подвешенном состоянии? Час? Два?» «Сказать сложно». Вновь вынырнуть мне удалось, лишь когда кто-то схватил меня за плечо. Рука на автомате дёрнулась, но её перехватили. Я попытался поднять голову и увидел держащего запястье здоровяка. «Бандиты?» «Где-то я уже видел этих качков». «Тише, тише, свои!» — крикнул терьер, подскочивший ко мне. Он взялся за ствол импульсника, и я отпустил оружие. «Вот так, хорошо. Давайте вместе». «Взяли», — скомандовал спокойный мужской голос. «Несите его в медчасть». «Где я?» — Прохрипел я, невидящим глазом шаря по сторонам. «У друзей, если они у нас вообще остались», — ответил напарник, поддерживающий меня под спину. «Это единственный вариант, но ты не переживай, хуже не будет». Сил не осталось даже для того, чтобы ответить. Я расслабился, подумал, что теперь в безопасности, но через несколько минут состояние бессильной дремы сняло как рукой. Боль, вырываемых вместе с медицинским гелем волос, вполне была сравнима с эпиляцией. Вот только место совсем непривычное. Я попробовал дёрнуться, но руки, ноги и даже голова оказались плотно прикручены к операционному столу. Почти такому же, как в борделе. «Спокойно. Не нужно дёргаться», — сказал незнакомый холодный голос. «Раз уж вы проснулись, то должны принять решение о своей дальнейшей судьбе». «О чём ты?» — с трудом сказал я. «А у гметика, естественно», — ответил, входя в поле моего зрения, врач в белоснежном халате и маске. «У вас внутри превосходный фарш, но никак не внутренние органы. Кто бы не прооперировал вас ранее, он будто кривыми руками это делал. Совершенно чудовищная в своей небрежности работа». «Она это делала с помощью медицинского дрона». «Да?» — врач поднял бровь. «Тогда беру свои слова обратно. Хирург, безусловно, гениален». И всё же вариантов нет. Лёгкие, желудок, позвоночник совершенно никуда не годятся. Сердце не повреждено, но не справится с нагрузками на него возлагаемыми. Вам нужны импланты, и срочно это не вопрос. Вопрос, какие будем ставить? На что у вас хватит денег? «Мы готовы взять в кредит под проценты», — донесся до меня голос Терьера. «Боюсь, этого не могу себе позволить уже я», — покачал головой хирург. «Работаю только за рукоины, бартер или другую ходовую валюту». «Недвижимость в Сити в качестве оплаты подойдет?» — хрипло спросил я. «Три сотых рукоина. 30 миллионов пипиби». «Это весьма существенное предложение», — заинтересованно потер руки доктор. «Но мне вначале придется убедиться в его состоятельности». «Терьер. Правый карман куртки». «Там куб, естественно, шифрованный», — указал я, и врач прошёл к напарнику, продезинфицировал брелок и принёс мне. Я дотронулся до куба, чтобы разблокировать информацию. Но ничего не произошло. «Дьявол! Мне нужен датаджек для разблокировки!» «Вы сейчас шутите или пытаетесь уйти от оплаты?» «Без денег я работать не буду», — тут же сказал хирург, предполагая, что мы пытаемся его обмануть. «У меня вырвали из шеи дата-джек. Уж его-то вы поставить можете!» Прохрипел я, скрипя зубами от боли и ярости. «Вырвали? А это тогда что?» Удивленно сказал врач, постучав по металлической пластинке на моей шее. «Мне казалось, что это очередная модификация или модный скин». «Я понятия не имею, что это! Выньте и вставьте дата-джек! На это у нас хватит денег! Любых!» «Спокойнее». «Все будет хорошо», — сказал, отгородившись от меня руками доктор. «Дата Джек мелч, вы правы. В крайнем случае я извлеку его назад, оплату возьму мотоциклом». Я не видел, куда он отошел, но вскоре с потолка спустилось несколько пар металлических рук. Они коснулись моей шеи. Я взвыл от ужасной боли, задергался в путах. Будто из меня не чип хотели вынуть, а вытаскивали спинной мозг. Док что-то проворчал про низкий болевой порог. Один из манипуляторов со скальпелем спустился ниже. И вновь боль парализовала меня, заставила выгибаться дугой. Теперь уже даже врач насторожился. Луч лазерного сканера прошёл по шее. В воздухе возникла её трёхмерная голограмма вместе с участком головного мозга. «Я не слышал, что говорит врач. В ушах бешено стучала кровь, но через несколько мгновений он остановил операцию и подошёл к кушетке». «Хм». Я впервые с таким сталкиваюсь, задумчиво произнес хирург. Это незнакомый мне имплант, и он прочно связан с вашей нервной системой. Извлечь я его не в состоянии. Не беспокойтесь, это не станет препятствием для внедрения другого Джека. В конце концов, это всего лишь модуль, но от стандартного места придется отказаться. Что за хрень, док? Что у меня в шее? Честно говоря... «Понятия не имею», — развёл руками хирург. «Может, какая-то передовая технология? Или, наоборот, очень старая?» «Самому интересно?» «Я могу поставить временный датаджек, съёмный. Для операции этого будет достаточно, а позже сможем решить». «Хорошо», — морща скивнул я. Через минуту на шее рядом с бусинкой расположилась небольшая накладка. Линза радостно мигнула, отображая интерфейс. «Заработала!» Я вновь взял протянутый куб и, сняв блокировку, отобразил зашифрованный файл. «Оу, в самом центре Сити? Правительственный квартал?» — уважительно посмотрел на меня врач. «Не знаю, где вы сумели украсть это свидетельство, но оно и в самом деле ценное. Хотя 30 мегаппб я за него не дам. Максимум 15. И все же этого хватит на полную замену поврежденных органов. Что будем ставить? Выбирайте».